Глава 16. Кино о том, как Суслик едва зубов не лишился. Хомяк вышел из лифта последним, постучал по зеркалу, и потайная дверца закрылась. Таракан подошел ближе. Стена как стена, ни единой трещинки, но и технологии. «Садись, таракашка!» — сказал Клоп, величественным жестом приглашая занять место рядом на диванчике. «Сейчас кино смотреть будем!» Пока хомяк закрывал на окнах ставни, заяц расставил вдоль стен стулья и попытался сдвинуть в сторону массивный дубовый стол. Таракан помог ему. «Стол нам помешает», — благодарно улыбнувшись, объяснил заяц. Дверь распахнулась. На пороге с подносом в руках появился суслик. На подносе стоял крупный голубой кристалл в форме пирамиды. «Рассаживайтесь поудобнее!» Суслик осторожно поставил пирамиду на пол и нетерпеливо потер ладони. «Билеты не нужны, сеанс бесплатный». Клоп развалился на мягком диванчике, остальные улеглись на теплые доски пола, подложив под голову кто подушку, а кто просто руки. «Потолок это экран», — пояснил Заяц, а Суслик сказал. «Гипнозом, как хомяк, я пока не умею, но у меня есть магический кристалл из сокровищницы Али-Бабы. Вот этот». Все разом посмотрели на кристалл, на гранях которого, несмотря на царивший в комнате полумрак, поблескивали сотни крошечных серебристых искр. «Месяц назад мы у златовласых берегинь гостили. Помнишь, хомяк?» Старый гном кивнул. «Когда мы к местам, где берегини обитают, подходили?» — продолжил Суслик. «А они, как известно, в речках да у речек живут. Я на мокрых валунах поскользнулся. Да так неудачно, что лицом о камень ударился, и у меня зуб зашатался. Вот этот!» «Самый красивый», — Суслик показал на свой передний необломанный резец. «Ерунда, в общем-то. Можно перед сном рот отваром из ромашки прополоскать, и утром все будет в порядке. Мы в баньку сходили, с русалками покупались, поужинали и спать легли». «Холодно же купаться было», — не поверил Заяц. «Русалки воду в реке подогрели», — объяснил Хомяк. Заодно и ухо». Суслик зажмурился и коснулся рукой Кристалла. Пару мгновений ничего не происходило. Потом из вершины пирамиды вырвался узкий пучок света. Яркий луч коснулся потолка, и на нем появилась черно-белая рябь, скоро сменившаяся живой разноцветной картинкой. Таракан охнул. «Крутое кино!» «Именно что кино!» – прокомментировал с диванчика Клоп. «И наверняка крутое. Иначе Суслик просто рассказал бы нам свою историю по старинке». Между тем, все, что вспоминал Суслик, сразу появлялось на экране потолке. Вот он, прыгая по камням, идет по берегу извилистой речушки, оступается, летит в воду, падает на мокрый, покрытый влажными бурыми водорослями валун. Из глаз Суслика катятся слезы, под носом смешными усиками темнеет полоска грязи. Подбегает хомяк и, что-то крича, вытаскивает мальчика из реки. «Интересный фильм. Жаль, звука нет», — заметил Заяц. Не мое кино!» — хохотнул с дивана клуб. «В роли суслика Чарли Чаплин!» Тем временем на экране возникает вечернее озеро, над поверхностью которого поднимаются клубы белого прозрачного пара. На берегу в полосатом купальном костюме жонглирует двумя мечами хомяк. Один он бросает стоящему по пояс в воде суслику, второй — миловидной девушке с золотистыми волосами. Девушка хохочет, ловит мяч руками, подбрасывает в воздух и бьет по нему толстым радужным хвостом. Из воды выныривают еще несколько смеющихся русалок. В следующем кадре друзья видят сумрачную комнату, в уголке которой мерцает тусклый зеленоватый огонек. По стенам плывут неясные причудливые тени, по полу разлился густой серый туман. На узкой кровати, сплетенной из упругих речных трав, под лоскутным одеяльцем спит суслик, Он вздрагивает во сне, морщится и постанывает, беспокойно переворачиваясь с бока на бок. В гостях у берегинь снится мне сон, будто я лягушонок. Сижу в болоте, квакаю, за мухами наблюдаю. И вот одну хвать, другую хвать, а они вертятся во рту, жужжат, царапаются, на лапках у каждой подковки металлические. Вдруг как треснут меня по зубам своими подковками. Я просыпаюсь и чувствую, что у меня во рту и правда кто-то ползает. «Хочу хомяка позвать, но не могу и пошевелиться!» «Мамочки!» — прошептал заяц. Клоп громко сглотнул. На потолке появляется испуганное лицо суслика, а из его приоткрытого рта вылетает махонькая старушка в черном балахоне. Лицо у бабули строгое-строгое, в морщинках, так что и глаз не видно, за спиной пестрые крылышки». Следом за ней показывается пухлый очкастый мужичок с растрепанными волосами, тоже с крылышками, в руках веревка, и веревка так к зубу суслика привязана. Старушка садится мальчику на нос и, ласково улыбаясь, гладит его непослушные рыжие вихры. Потом подлетает к мужичку, и они со всей силы дергают за веревку. «У меня от боли искры из глаз посыпались. Думаю, это же они мой передний зуб рвут!» А подлая старушенция ласково шепчет. «Ты потерпи еще немножко, мелок. Недолго тебе мучиться осталось». «Нет уж», — думаю я в ответ. «Ты, бабуля, хоть и зубная фея, только здоровый зуб рвать не дам». Она смеется. «Все равно заберу, уж больно красивый. Каждый такой зубик мне жизнь продлевает». «А ты не печалься, голубчик. Жить тебе долго, счастливо. Не нужен он тебе». «Я чуть не плачу. Нужен!» Она головой мотает. «Зачем нужен, касатик?» «Держится некрепко, шатается». «Будешь панькой, в награду карту с сокровищами получишь. А если ты, баламошка-бестолковая ерепенница удумал, то мы у тебя все зубы заберем». «Так вот откуда карта взялась!» — вскочил с диванчика клуб. «Вот из-за кого нас чуть мандрагоры не сожрали! Только как же ты ее получил, если все зубы на месте? Чем откупился?» «Вообще-то, — «Вообще говорит мне старуха, — не обращая внимания на вопрос, — продолжил суслик. «Ты сам виноват. Зубы чистить не любишь. Вон какой желтый налет, аж смотреть противно. А это преступление самое страшное». Услышав последние слова, Клоп побледнел и прижал руки к сердцу. «Пока мы к берегиням шли», — пояснил Цуслик, «Я действительно пару дней зубы не чистил. Только рот после еды водой полоскал. А бабка говорит, и вовсе я не зубная фея. Имя мое Зубелла, но чаще зовут меня старуха Зубилка». Я зубная ведьма, за здоровыми зубками охотница, а это, брат мой, зубила по прозвищу Мавродя. Мавродя улыбнулся, промычал Мм, а рот-то пустой. Ни одного зуба нет. Старуха братцу подмигнула, и они снова за веревку дернули. Таракан присвистнул: Ну, дела, и как же ты с ними справился? Сам бы я не справился. Мне хомяк помог. Дальше расскажешь. Старый гном пожал плечами. «Да тут и рассказывать нечего! Достал ведьмагон и прогнал нечисть!» Картинка на потолке меняется, и на пороге комнаты появляется хомяк в домашнем халате, накинутом поверх сиреневого комбинезона. Он смотрит на суслика, и его брови удивленно приподнимаются. Хомяк запускает руки в карманы, а ведьма и ее молчаливый братец бросают веревку и пускаются на утек. Но гном в два шага догоняет их, и похитители зубов исчезают, словно тонут в белом влажном облаке. «Ничего не понял», — расстроился заяц. «Что произошло?» «Сейчас поймешь». Хомяк достал из кармана баллончик с надписью Ведьмагон. На цветной этикетке был нарисован волшебник, поливающий из гигантской садовой лейки до смерти перепуганных демонов. Мантия волшебника красиво развивалась, а сам он загадочно улыбался в роскошные седые усы. Читать в полутьме было неудобно. Каракан прищурился. Баллончик аэрозольный, ведьмагон. Проверенное средство против ведьм, чертей и прочей нечисти. На основе зеленой плесени и цветка Нифредила. Уникальная формула XII века, производство. «Компания Бесогон. НСМ. Хомяк, а что такое НСМ?» Старый гном в задумчивости почесал голову. «Я знаю!» — заорал Клоп. «Это означает надежное средство от монстров!» «Выходит, ведьма и лысый карлик пропали, потому что ты их ведьмагоном облил?» — уточнил Заяц. «Выходит так!» — улыбнулся Хомяк. «Пойду-ка я зубы почищу!» — решил Клоп. Неохота мне с бабкой-зубилкой встречаться. Ладно, а я домой побежал, — заторопился заяц. Вечером увидимся. В этот миг на улице раздался пронзительный разбойничий посвист, а следом звук бьющегося стекла. Друзья бросились в спальню хомяка. Там они увидели разбитое окно, а на прекрасном восточном ковре среди осколков стекла и комков глины большой грязный камень. Суслик выглянул в окошко. «Никого, только загадочно качаются ветки кустов». «Ешки-босоножки!» — рассердился хомяк. «Окна бить начали!» «Заяц кинул!» — закричал Клоп. «Он ушел, и камень прилетел! Вот кто фантомас!» «Никуда я не уходил!» — раздалось из-за спины Клопа. Таракан нагнулся и поднял с пола скомканный кусок бумаги, на котором корявыми буквами было написано «Огоньков больше хомяком не пугать, а то валынки сожгом!» «Фантомасы». В комнате воцарилось гнетущее молчание. «Давно пора этих гадких фантомасов поймать», сказал, наконец, Клоп. «Поймать и закопать». Старый гном закрыл пустое окно ставнями и вздохнул. Клоп подскочил к нему, взял за руку и ободряюще улыбнулся. «Не переживай, хомяк, мы найдем их и валенки вернем». В гостиную все вернулись без настроения, в тревоге и беспокойстве. Клоп принес из кухни хрустальный графин с густой зеленой жидкостью и разлил по стаканам успокаивающий травяной коктейль. «Хомяк, может, ведьмагон и против фантомасов поможет?» — спросил таракан. «Вряд ли. Да и мало его осталось. Вдруг пригодится. Вы не забыли, что в нашем лесу тролль появился?» «Забудешь такое!» — сквозь зубы пробурчал клуб.